Глава одиннадцатая. План без плана. Как украли. Я в шоке застываю. Смотрю во все глаза на Арма и понимаю, что новость не укладывается в голове. Мой артефакт кто-то утащил. Но как? Как такое возможно? И главное, зачем? Это моя вина, понуро говорит принц. Внутри него все еще клокочет ярость, но я по голосу слышу. Что Арм берет себя в руки. Пока отбивался от волка, пока разбирались, что к чему, в общем, мы не заметили, как фурыш умыкнула ОПС. Это сделала секретарь, как пустоголовый болванчик, в я, Я лично обыскал всех оставшихся в зале. Больше некому. Арм, бросает острый взгляд на Ильки стали, и явно предлагая им снять подозрение с себя. «Они же почти сразу вышли за мной», — вступая на защиту парней. «А вот фурыш действительно вылетела из зала как пробка, еще и меня обогнала». «Не-не», — Эльки -не". встает с лавочки и поднимает руки. Кивает Талю, чтобы тот сделал то же самое. «Проверьте и нас тоже, чтобы точно не было никаких вопросов к нашей лояльности». Под моё возмущённое сопение Арм обыскивает обоих парней и отступает, когда убеждается в невиновности наших союзников. Получается, крыса скрысила УПС, усаживаясь на лавку, усмехается Ильке. И что теперь делать? Мои люди уже заняты поиском артефакта. Успел отдать приказ, пока шел к вам, произносит Арм. Вроде бы спокойно, но я чувствую новый поток его гнева вперемешку с расстройством. Я не смог его защитить, мне его и разыскивать. Так, хмурюсь я, начнем с того, что это мне не следовало бросать артефакт в зале. Мне его и искать, тем более, что к твоей персоне сейчас будет особое внимание. О чем это ты? Принц непонимающе смотрит на меня. Риса, Арм, выразительно приподнимаю брови. «Твоя истинная от тебя не отлипнет!» Как ни старалась, а слово звучит ревниво. «Ты же понимаешь, что это какой-то подлог?» спрашивает Арм. «Я не знаю, как она это сделала, но от рисы тошнит не только меня, но и моего дракона!» «Мы думаем, что анализатор рисы подменил их с Рикой Ауры, – вставляет Таль, добродушно улыбаясь принцу. «Это значит, что истинной для вас является Рика?» И тогда неудивительно, что вашего дракона тошнит от леди Велур. Это прекрасное предположение. Арм почему-то с холодом смотрит на стального дракона. Только вот результат УПСа не особо стыкуется с другим фактом. Каким это? — удивляется Таль. А у меня сердце в горло прыгает. Нет, Арм, не надо это произносить. Мы ведь ни в чем не уверены. У Рики проявлялась метка. и чешуйки на ней были алмазными. «Алмазными?» – ошарашенно вторит Таль, переводит на меня почему-то испуганный взгляд. «Как это? Алмазными?» «Это не точно», – мямлю я, – чувствую себя какой-то жалкой. Ситуация в экзаменационной зале выбила меня из колеи, и как ни стараюсь самовнушением убедить себя в нашей с Армом истинности, реальность каждый раз подкидывает доводы против. Единственный мой аргумент чувство, а это такая шаткая основа. То есть никакой подмены могло и не быть, спрашивает Ильки, и я слышу злость в его голосе. Тогда что за махинацию устроили Дианы Риса? Судорожно пытаясь придумать ответ на этот вопрос и ищу помощи у Арма, но принц почему-то молчит и испытующе смотрит на побледневшего стального дракона. Тебе нехорошо? С приторной учтивостью интересуется арм. Нет, я просто немного в шоке, выдыхает тот. Я был уверен в своих предположениях о анализаторе Рисы, но сейчас все может быть иначе, и вы действительно можете не быть истинной парой с рикой. Сердце обрывается и вызывает виток паники. Нет нет, я даже думать в ту сторону не хочу. Это не факт, как-то поспешно выкрикиваю я. Клац тоже возмущенно пищит из кармана и предпринимает попытку выбраться. В любом случае, истинные, неистинные – это не то, что мы должны сейчас обсуждать. Надо найти ОПС и провести тест без рисы. Мы с Клацем поищем секретаря. Все-таки я отлично знаю Академию и ее закоулки. Река, искать и арестовывать Фурыш будут мои люди», – безапелляционно заявляет Арм. Неизвестно, кто за ней стоит. Я не могу рисковать с тобой. Да и к тому же далеко уйти эта крыса не могла. Но... Никаких «но». Твоя основная задача — подготовка к следующему этапу. Делаем вид, что мы ничего не понимаем, играем по предложенным правилам. Его самоуправство вызывает у меня лишь раздражение. Отталкиваю Арма и, надувшись, смотрю на него из-под лобья. Не надо сверлить меня таким взглядом. выдыхает принц, проводя рукой по волосам. «Я делаю как лучше». «И не слышишь меня?» «Прекрасно!» Эрта закатывает глаза, складывая руки на груди. «Вы еще подеритесь тут?» «Это какой-то брачный ритуал у Альф? Надо драться со своей истиной?» Пытается пошутить Арм, тем самым сбавив накал эмоций. «Конечно!» На полном серьезе кивает Ильке. «Первую брачную ночь». «Кто кого завалит, тот и главный в семье». Эрта даже щеки надувает в попытке сдержать рвущийся наружу смех. «Не слушай его», — отмахиваюсь я от Альбы. «Он, как всегда, неуместно шутит». «На самом деле, хороший ритуал», — задумчиво тянет Таль, поддевая кончиком сапога камушки на земле и складывая из них непонятные узоры. «Столько бы споров решалось». Вот и я о том же, — подмигивает ему Ильки. Этим двоим греху бы предаться, да ведь они же у нас святоши-моралисты. Мы просто думаем о последствиях, в отличие от некоторых, — бурчу я, пряча взгляд от парней. Уж то-что, а настолько интимный вопрос я с ними обсуждать не готова. Кажется, у меня даже корни волос горят от смущения. Раз уж ты у нас такой весь... Не обязательствами и нормами морали, чего ж ты с вороной-то медлишь? А вот Арм, похоже, и не думает закрывать тему. «А ты ко мне, Савира, и не лезь!» Тут же грызается Ильки и его красивое лицо кривится в агрессивном оскале. Вокруг Эрта вспыхивает голубоватое мерцание призванной силы. Арм тоже не остается в долгу, и к его рукам притягиваются десятки камушков. И Альва, и Дракон. С яростью смотрят друг на друга, готовые в любой момент обменяться ударами. Ахнув, бросаясь между парнями. «Вас что, тоже поглотителями приложила?» — бешусь я. «У нас тут ситуация аховая, мы не знаем, что делать. А вы тут шуточки шутите? Додраться собираетесь? Вы что?» Смотрю сначала на Ильке, которому, на мой взгляд, глубоко плевать. А вот Арм все-таки прислушивается к моей молчаливой просьбе прекратить ссору. Прошу простить. Принц первым тянет ладонь Кильки. Перешел черту. Я тоже. Хорош. Соглашается через секунду Эрта. Парни жмут друг другу руки под мой облегченный выдох. Нам только склоки внутри нашего и без того маленького лагеря не хватает. Понимаю, что и Ильки, и Арм просто на взводе. но сбрасывать напряжение нужно как-то по-другому, не избивая при этом возможного союзника. Между прочим, юмор помогает пережить стрессовую ситуацию. Тем временем добавляет Таль и, подняв на меня взгляд, невинно интересуется. Что? Ну ты-то им не подыгрывай. Не время для шуток. Рейка. Таль становится серьезным. Толку сейчас паниковать и злиться. Ясно же, что убивать нас не собираются. Подставить? Да. Подвести к нужному для преступников результату? Да, если мы сейчас начнем дергаться, то, возможно, только еще больше запутаемся в той паутине, которую вокруг нас раскинули. «А парень-то у меня толковый». «Да, ваше высочество», — подначивает Ильки Арма. «Моя Рика твоему кадру сто очков фуры даст», — отбревает его принц. «А давайте вы нами мериться не будете, — фыркаю я, тем не менее краснее». «Уж очень приятна вера Арма в меня». «Не будем», — соглашается принц. «Что сейчас действительно нужно сделать, так это накидать план». «Накидать? Не составить?» — хмурится Таль. «Накидать, потому что четкий план в нашей ситуации не поможет», — кивает Арм. Сдается, мне против нас играет не один враг, а несколько групп, действия которых подстраиваются под шаг друг друга. А что это значит?» что и нам нужно просчитывать стратегию, исходя из текущей обстановки, предполагаю я. Именно, — одобрительно кивает мне Арм, — анализируем поступки и делаем свой ход. Самое главное, чтобы наши шаги загоняли поглотителей в ловушку. «И как это сделать?» — спрашивает Ильке. На его лице больше нет притворной безразличности, Альва сосредоточен на разговоре и я впервые вижу его без привычной маски самодовольного болвана. «Анализируем поступки», — отвечает ему Арм и, резко выпрямившись, к чему-то прислушивается. «Предлагаю сделать это не здесь. Мой терем идеально подойдет. Рика, твоя бабушка уже вернулась?» «А?» — не сразу сопоставляю тему разговора с возвращением бабушки. Ну, конечно, с ее опытом раскусить ход мышления преступников будет гораздо проще. С утра ее не было. Если бабушка уже на территории Академии, можно попытаться вызвать ее через сетевик. «Попробуй», — кивает мне принц. Я тут железу в сумку в поисках артефакта, клад что-то деловито пища, выбирается из кармана пиджака и бросается мне на помощь. Женские сумочки. Это портал в иной мир. а сумка артефактора — портал со спецэффектами. Ты сам никогда не знаешь, какое устройство или инструмент попадется под руку. Вот и сейчас первым, что я выуживаю на свет, оказывается капканный держатель. «Ой!» — сконфуженно выдаю я, когда зубастые половинки смыкаются вокруг клаца, не ранив его при этом. М «Да, напомни мне никогда не лезть в твои вещи», — бормочет Арм, и отворачивается к парням. Сейчас расходимся и встречаемся уже у меня. Через минут двадцать. Вместе не показываемся. Пускай наши противники думают, что мы дезориентированы. Вытащив бедняжку хомяка, я прислушиваюсь к словам принца и продолжаю рыться в сумке. При помощи пушистого друга сетевик очень быстро находится. Правда, результат сканирования не радует. Бабуленьки по-прежнему в академии нет. «Хорошая мысль!» тем временем произносит Ильки и, протянув руку, Арму нарочито громко произносит. «Что ж, Ваше Высочество, увидимся! Хорошего вечера!» «Не переигрывай!» — хмурится Арм, но руку жмет и Ильки и Талю. «До встречи!» Парни поспешно отходят, а дракон вопросительно смотрит на меня. «Бабуля еще не вернулась!» — с кислой улыбкой отвечаю. «Даже сетевик демонстрирую, чтобы Арм убедился!» Я старалась. Не беда, качнув головой, отвечает он. Пойдем, по пути можешь забежать в общежитие и оставить для бабушки послание. Ты же можешь доверять подруге. Юни, на секунду я задумываюсь. Пока мы идем по дорожкам академии, я сама себе задаю вопрос: а кому сейчас можно доверять? Юна не давала поводов для подозрения, но тут же Декан тоже всегда был на моей стороне, а сейчас. «Сегодня я совсем не узнаю мастера Аксамита». «Вроде бы могу», — неуверенно отвечаю я. Ее поведение не менялось, но кроме того момента, что теперь вместо ненависти к жениху она также ревностно отстаивает его право быть рядом. «А это не странность?» «А не истинный Арм», — с грустной улыбкой отвечаю я. «За подругу я рада, но сама тема истинности именно сегодня очень болезненна». Принц, четко уловив мое настроение, опускает взгляд, и до самого общежития мы идем в тяжелом молчании. Клад и дело что-то пищит, перебегает с моего плеча на плечо Арма и обеспокоенно тычется носиком нам в щеки. Только вот не работают его попытки расшевелить нас. Я даже жалею, что Ильки Сталим ушли. Они хоть как-то отвлекали меня от грустных мыслей. Я быстро бросаю Арму, скрываясь за дверьми общежития. Взлетев на наш этаж, обнаруживаю пустую комнату. Юна еще не вернулась с учебы. Это и на руку, и в то же время заставляет меня застыть в нерешительности. Оставить записку для бабуленьки, но вдруг ее найдет кто-то другой. «Так, клац!» — снимаю хомяка с плеча и строго смотрю ему в глазки. «Ждешь бабушку. Если она вернется раньше меня, ведешь ее к нам, хорошо?» Малыш прикладывает лапку к колбу и принимается распаковывать свой рюкзачок. Не знаю, в кого он собирается перевоплощаться, но у меня нет времени ждать. Закрыв за собой дверь, я ухожу из общежития, уверенная хотя бы в одном. Клад с заданий обязательно выполнит. На улице обнаруживаю арма в глубокой задумчивости. Принц стоит, засунув руки в карманы и брюк и смотрит в землю невидящим взглядом. Он будто тут... И одновременно в другом месте. Его даже проходящие мимо ученики не отвлекают. Настолько он погружен в мысли. Идем. Подхожу вплотную и старательно ему улыбаюсь. Ничего плохого не происходит. Все хорошо. Все должно быть хорошо. Арм поднимает на меня взгляд. Ему нужна целая секунда, чтобы понять, кто стоит перед ним. Вместо ответа принц подставляет мне локоть, за который я тут же хватаюсь. И в том же молчании мы идем уже в направлении его терема. Не знаю почему, но я не пытаюсь завести разговор. Возможно, потому что и я, и Арма знаем, что будет тяжелая беседа. Но все же. Что с нами будет, не выдерживаю я уже на дорожке к терему Арма. На принца не смотрю, боясь, что отчаяние, которое мне с таким трудом удалось загнать поглубже, снова прорвется наружу. Да, у нас версия с подменой аур. но против нее столько «но», что даже мой неубиваемый оптимизм трещит по швам. «Я не знаю, Рика», — тяжело вздыхает Арм, разворачивая меня к себе. Мы останавливаемся на крыльце, спрятанные крышей и кронами деревьев. «Я впервые в тупике», — признается принц. В его глазах я вижу гнев от бессилия, но дракон каким-то чудом сдерживается, не дает эмоциям выплеснуться наружу. «Предлагаю не думать о будущем, пока мы не найдем УПС», произносит Арм, обхватив мои плечи. «Иначе, клянусь, я сойду с ума от такого количества предположений, что сейчас кипеть от мой разум. Зачем тебе дракон с вареным мозгом?» Принц кривовато улыбается, и я отвечаю ему тем же. «Как сказал Таль, юмор помогает пережить самые неприятные моменты. Что ж, значит, будем шутить и верить в лучшее». «Эй, я думал, вы уже пришли и даже жрать приготовили», доносится до нас возмущённый голос Ильки.